Глава третья. У нас в Дурдоме никогда не бывает темно. Ночью включают плафоны, так называемый дежурный свет. До утра мы дрейфуем сквозь унизительно забеленную молочком полумглу. Но одна единственная точка пламени и сразу все внешнее уходит в сказочную драматичную черноту. Когда я неделю назад поднес к подоконнику зажигалку, на поверхности словно вылупился пузырек. Подоконник горел, совсем капельку, но горел. Меня покачивало, пол гудел под ногами, как палуба корабля. Пахло деревом. Ты Заметила разницу, когда дома горела краска, запах был химический, неприятный. А здесь сразу чувствовалось, горит живое, живое. «Как ты думаешь, в чем секрет?» Почему огонь так притягателен? Даже крошечная капелька пламени, небольшие кринки. Внутри этой кринки, как в зрачке подзорной трубы, разворачиваются упоительные приключения. Дай-ка вспомнить: огонь, вода, вода, огонь, и тра -та, та горит пожар, да? Прекрасно, пожар. Но не сейчас и не здесь. Не эти драные тряпки, всегдашняя серость, мусорная недостойная человека труха а сквозь капельку, сквозь икринку, глазок подзорной трубы на три тысячи километров отсюда, век назад. Любой пожар грозен, но самый нелепый и оттого может быть самый страшный пожар на корабле. Некуда деться. Внутри огонь, а вокруг сплошь вода. Вода огонь не потушает, и тра -та -та горит пожар. Шли в Сицилию. На подходе к Августе В резервной яме самовоспламенился уголь. По тревоге нас бросили в самые корабельные недра, в машину, в машинное отделение и в кочегарку. Матросики вниз по трапам не бегают, а съезжают, съерзываются, как в детстве с ледяной горки в враг. За поручни крепче ухватишься и пошел. Пятками все ступеньки пересчитаешь, ладони горят, и самое важное, едва съехал, толкайся вперед, пока следующий не впечатал подошвами по затылку. В машине все новенькие робели и даже Минька, на что безшабашный парень робел, Поршни ходят, трубы гудят, шестерни колошматятся, масло брызжет. Механиков так и звали у нас маслопупы, брюхо всегда в черном масле. А в кочегарке сразу же глохнешь, и пекло не продохнуть. Стало быть, прибежали в нижнюю палубу, видим дым». Тушить начали, еще гуще потек. Жара, вонь, угар, кто-то сразу сознание потерял. Трапы забиты, толпимся, старшие унтера распихивают матросиков, кому повезет стоять с помпой, остальных метать уголь. Матросня бестолковая, бросятся то туда, то сюда, то все сгрудятся стадом. Уж кажется, сколько было учений. Пожарные, артиллерийские, минные, водяные, а когда дело дошло, растерялись. Хлопаем, глушим шуровками этот уголь. Везде спекшиеся комья шлака, Осколки дымятся, ручьи текут, Лужи черные, жирные. Видишь, Миньку? Смотри, какой убедительный. Небольшого росточка, но крепкий, Весь сбитый, цельный, Как летая свинчатка, Или твоя круглая зажигалочка, Которая так хорошо ложится мне в руку. Вижу его приплюснутый нос, Круглые, будто всегда удивленные глазки, Редкие бровки, а ты его видишь? Или веришь мне на слово? А как ты думаешь, когда случился пожар, пожалел Минька, что оказался во флоте? Сдается, мне даже в такую минуту не пожалел. Впрочем, было недораздумий. Его высочество орудовал в самом жерле угольной ямы, подламывал лопатой корку, зачерпывал дымящиеся куски, сбрасывал на решетку, а Минька со стервенением дробил и можжил этот уголь внизу в смраде, в чуду. Минька не видел моря до своих 18 лет. Чаек видел над речкой Волочкой, а про море и не слыхал. Родился в зачуханной деревеньке, что далеко ходить, вот в Колыванове и родился. Вместо пола в избенке была утоптанная земля, вместо печной трубы дыра в потолке. Разводили огонь, открывали дыру, и стопив, затыкали тряпками. В голодный год жрали Микину. Когда отец умер, Миньку, как лишний рот, отправили в Люди, в уездный Подволоцк. Местные до сих пор говорят «козий брод», но слово «братские» никто не помнит, кроме каких-нибудь отъявленных краеведов. Так называли подволоцкую шпану. Минька водился с братскими, братские нос ему и сломали. Однажды по пьяной лавке Минькин хозяин, румын, выдававший себя за француза, месье Троян, подарил Миньке фуражку с кокардой и лакированным козырьком. В тот же вечер Братские сбили с Миньки эту фуражку и растоптали. Минька был совсем не похож на меня. Он умел драться насмерть. Носа было не жалко, а жалко было, что и дня не пощеголял козырной фуражкой. К тому времени, как пришел красный конверт, повестка, Минька успел много и тяжело поработать. На кожеденном заводе в Торфяниках добирался до Питера, грузил песок. Когда не шла боржа, часами смотрел на большую воду, на белые паруса лайб, двигавшихся от синефлагской мели к Неве. Новобранцев выстроили перед казармой и скомандовали, кто плавать умеет, два шага вперед марш. Земляк, стоявший рядом, шагнул, и Минька, не думая, тоже вышел из строя. Плавать он, отродясь, не умел. Минькин флот начался с портового судна. Мы с тобой сочли бы подобный дебют прозаичным, но лапотник Минька который в свои шесть лет пас овец, а в четырнадцать мял и скоблил вонючие шкуры на кожевенном заводе, Минька чувствовал себя королем. Деталь. Когда Минька впервые приехал домой в увольнение, односельчане внимательнее всего осматривали, щупали, выворачивали и почти пробовали на зуб не ленточки с твердыми золотыми буквами, не форменку с отложным воротником Гюйсом, Даже не новые юфтевые сапоги, которые Минька демонстративно-прилюдно стащил, а носки. В Колыванове никогда не видали носков. Через год-другой-третий портовые судно списали по ветхости, Миньку отправили в школу для нижних чинов, и по окончании школы в звании квартирмейстера он был приписан к линейному кораблю «Цесаревич». Здесь завершается беглая предыстория и накатывает сказочный гул. Вибрирует палуба, под ногами у Миньки гудят исполинские паровые котлы. Минька впервые увидел свой новый корабль с набережной, издалека. Отрядик шел в ногу, Минька в последнем ряду. По мере того, как цесаревич приближался, надвигались два орудийных ствола, каждый толщиной с Миньку, и маячившая за ними гигантская носовая башня. Нависали и проплывали над Минькиной головой днища бельботов и катеров, поднятых на шлюббалке. Вздымались трубы и многоступенчатые надстройки, у Минки захватывало дыхание. Ему казалось, что вся эта неимоверная масса наваливается на него. Прошли недели и месяцы, пока Минька начал сколько-нибудь ориентироваться внутри корабля, и все равно, что ни день открывались неведомые коридоры с уходящими в перспективу связками шлангов и труб задраенными дверями, стеряющиеся вдали чередой подвесных электрических ламп. Возможно, дело было не только в размерах. Скажем, наше первое отделение — это всего лишь одноэтажный дом. Но за дверью на медицинскую половину уже начинается холодок неизвестности. Коридор во врачебном отсеке почти такой же таинственный и тревожный, как для минки коридор нижней броневой палубы, а запертая санитарская и особенно процедурная таят опасность, словно патронные погреба. Видишь, как я изучил эти морские дела? Похвали меня. Пока мы еще были вместе, я много разного вычитал в интернете. Например, могу рассказать тебе про линолеум. Здесь в больнице он рваный, и я хронически цепляюсь за эти прорехи подошвами, спотыкаюсь, а тогдашний линолеум, варенный на льняном масле, с носу не знал и был теплым на ощупь. Поначалу Минька стеснялся ступать на этот неведомый, но очевидно роскошный материал. «Быт, окружавший Миньку в детстве и в юности, был убогим, корявым. А на флагманском корабле все сверкало, все было изысканно, превосходно, вплоть до решеток в палубе под ногами так называемых шпигатов, в которые сливалась, скачивалась вода во время уборки. Шторвало шлюп балок, затворы шестидюймовых сияли. Во всем была безупречная слаженность, регулярность, премудрость. «Заряжай!» Затвор отскакивал — Также легко и надежно защелкивался, грохло так, что, казалось, дымом все застилалось внутри в голове. Развести пар! Котлы начинали дышать. Освещение боевое открыть! Прожектор Манжена вклинивался в темноту ослепительным конусом. Команда во фронт! Горнист играл под знамена и все моментально сбегалось, рассортировывалось, составлялось в безукоризненно стройный порядок. Ты понимаешь, в чем наша с Минькой противоположность? Он бульгарис, Он дюжинный человек. Человек коллективный. Я не только читал про старинную флотскую жизнь, я смотрел видео в интернете. Сто лет назад военные корабли представляли собой главную национальную гордость, поэтому съемок много. Есть целый получасовой фильм «Балтийский флот». Знаешь, что было для меня неожиданным? Теснота. Корабль невероятных размеров, а матросы все время трутся гуртом, на каждом шагу физически сталкиваются, теснятся. Я не выношу, когда ко мне близко подходит чужой человек. В очередь за лекарствами встаю последним, и все-таки обязательно кто-нибудь опоздавший будет дышать на меня сзади, заденет меня. Так же было в бассейне. Меня изумляет, как окружающие не способны держать дистанцию, как они терпят чужие прикосновения, как они не противны друг другу. А Минька — В этой толпе давки, сутолоки, как рыба в воде. В деревенской избе, конечно, все спали в повалку. Кучей ехали в Питер в товарном вагоне. И вот теперь Сосаревич. Порядок, блеск, чудо премудрости, гордость империи, принадлежащие в том числе и ему, Минке Маврину, бывшему овцепасу. Тем более он занимает здесь не последнее место. Он не матрос, не гальюнщик, он квартирмейстер. С гордостью Минька закуривает у ночника, так назывался фитиль, постоянно горевший на полубаке, приваливается на палубе и восстанавливает в уме многоярусную корабельную иерархию. Все, что под ним, от минных люков до трюма, все кубрики, нижние палубы, все котлы, механизмы — это матросы, 700 матросов на цесаревича, и все по рангу ниже, чем Минька, внизу. Всех унтер-офицеров выше себя по званию — кондукторов, боцманов, машинистов, механиков, квартирмейстеров первой статьи Минька мысленно помещает в ближайшую орудийную башню. Тяжеленная, каждый снаряд весит 40 пудов, широченная, неохватная, но приплюснутая, выше Миньки не больше, чем в полтора раза. Кто знает, быть может, со временем Миньке удастся забраться на самый верх, дослужиться до кондуктора. Выше никак, потому что Минька не дворянин. Орудийная башня находится справа от Минки, а по левую руку – опоясанная над стройками мачта В Минкиной аллегории мачта символизирует офицерство. У подножия мачты приткнулись малярные и фонарные комнатки. Это, скажем, мальчишки гордомарины, а также единственный штатский, коллежский асессор Нурик, который руководит корабельным оркестром. Над головой не дотянешься, мечмана – балкончик боевой рубки лебедки и легкие противоминные пушки. Выше стойки для шкивов смутно мерцающая колонна компаса боевой марс. это уже штаб офицеры, высокоблагородие. Мощнейший прожектор манжена, командир корабля, капитан первого ранга любимов. И когда после прожектора темно в глазах стеньга топ невидимая вершина мачты сам государь. Никто в Колыванове не поверил бы, что Минька Маврин, недавно бегавший за скорузлыми пятками, видел государя-императора лично. Это случилось 24 сентября. Эскадру построили на Транзунском рейде, примерно в 12 милях к зюй 200 от Выборга. Царский смотр был назначен на среду. Несколько дней на цесаревича стоял дым коромыслом. Ленкор был выдран, выскоблен сверху донизу, Плешены и борта отжвачены, то есть перекрашены, стойки, кнехты, клюзы, люки, шпигаты отполированы. Минька впервые за полгода на Цесаревича позавидовал своему земляку Матюшенкову, которого маленький, вечно печальный, вечно шепчущий, кивающий нурик взял в корабельный оркестр. Однажды, ближе к полудню, Минька, босой, в пропотевшей не нашим кислым и горьким больничным, а трудовым сладко-соленым потом рубахе, наскоро перекуривал у ночника, к нему подошел Матюшенков, тоже красный и потный, с короткой дудкой в руке. Минька как-то удачно над ним подшутил. Вроде кто-то пуп себе рвет, а кто в дудочку рявет. Мол, кто жил надрывает, а кто в дудочку играет. В этом духе. Матюшенков ему возразил, что это не труба, а флюгельгорн и, желая утвердить свою правоту, будто бы Минька мог понять разницу между трубой и этим, музыкант облизнулся, пожевал и взял в губы мундштук. В первый момент звук флюгельгорна показался Миньке шершавым, словно чем-то присыпанным. Затем звук разбух и вырос, поднялся над палубой. Помимо воли, Минька почувствовал, что он тоже растет, ему тесно. Легким, тесно внутри груди, внутри ребер. Хочется вырваться вон и за томящим, нездешним, широким, рассеянным звуком поплыть, заскользить, потянуться между тусклой водой и размытыми тающими облаками к гранитному острову Вихревому и полуострову Киперорт, поднимаясь и растекаясь и заполняя пустое пространство до самого горизонта. «Шабаш! с Скобарям по местам!» — прикрикнул на них старший боцман Ломоносов. Минька с замолкнувшим земляком перемигнулись, человек без понятия. С с капскими звали Псковских, в то время как подволодские, хотя формально и были причтены Псковской губернии, никогда к себе это название не относили. День смотра выдался светлый и ветреный. По будку сыграли в 5.30, Когда становились на подъем флага и на молитву, палуба была еще мокрая от росы. После завтрака цесаревич и все корабли, стоявшие на рейде эскадры, расцвели флагами. Стало известно, что государя ждут к десяти. Команду заблаговременно выстроили вдоль борта. Матросы были наряжены в первый срок, праздничные с иголочки обмундирования. С окончанием беготни все чувствовали отупение, но лица были умыты, Брюки, фланелевки, синие воротники выглажены, руки вытянуты по бокам, свежевыбритые подбородки высоко подняты, глаза пусты. Пожалев, что не хватило места на шканцах, в строю с офицерами и старшими унтерами, Минька вскоре обнаружил выгоды своей позиции. На верхней палубе цесаревича пушки были окружены спонсонами, балкончиками, набесавшими над водой. Полдюжины младших унтеров, в том числе Миньку, выстроили полукругом. Со Спонсона Миньке, как на ладони, был виден коленчатый трап с медными столбиками, отполированными до зеркального блеска, с девственно чистым алым сукном на ступеньках. У Миньки, в отличие от меня, было острое зрение. Он видел, как перехлестнула волна через площадку трапа, как потемнело сукно. Пахло большой рекой. Балтийская вода почти пресная. Забавно, почти за пять лет, проведенных во флоте, Минька еще не знал на опыте, что у настоящей морской воды совсем другой запах и вкус, другая твердость. «Фалрепных наверх!» Фалрепными назывались матросы, встречающие начальство. В этот раз Минька впервые увидел, как на всех трех площадках трапа, на нижней, средней и верхней, встали попарно шестеро офицеров в полной парадной форме при кортиках. Трепеща двумя длинными косицами императорского брейдвымпела, катер быстро шел между шеренгами разукрашенных флагами кораблей. Послышался рев. Когда катер проходил мимо корабля, гаркала многосотенная ура и не умолкала, продолжал гудеть, когда катер двигался дальше. Гремел крейсер «Рюрик» и крейсер «Олег». Рокотали огромные темные Петр Великий и император Александр II. Пройдя между ними, Катер уже подваливал к трапу. «Смирно!» Удивительная тишина наступила на цесаревича. Никогда прежде Минька не слышал на корабле такой тишины. Внизу хлопали волны, скрипнула чайка, брицали на ветру снасти. Миньке казалось, что он различает шипение скатывающейся с трапа пены. Ударил салют, и оркестр грянул встречный марш. Нога государя ступила на трап. Врезалась почему-то. Либо китель пошили не по размеру, либо ремень был туговат. Но сзади складки на китель государя топорщились, выпирали не по-морскому. Вытянувшись в струну, выпитив расцарапанный подбородок и до последней физической возможности вывернув шею вправо, Минька глазил на свиту. За государем Следовал адмирал с круглой, коротко стриженной серебрившейся головой, потом длинный вшитом мундире в монокле, другой адмирал с лентой через плечо, с аксельбантами и в тяжелых, вспыхнувших золотом и палетах. Только в эту минуту Минька заметил, что вышло солнце. Это было естественно. Солнце приветствовало государя. Вода заиграла. Березы вдали на острове Вихревом стали желтыми выпуклыми, потеплели прибрежные камни и кожа открывшего рот молоденького комендора тоже слегка засветилась. Здесь Минька понял, что его наблюдательная позиция имела непоправимый изъян. Да, те секунды, которые государь поднимался по трапу, Минька, молоденький комендор и еще четверо унтеров могли любоваться процессией, зато теперь, когда эскорт уже находился на палубе, обзор загораживала орудийная башня. Минька приподнимался на цыпочки, даже подпрыгивал, опершись на комендора, пытался хоть что-нибудь разглядеть в узком просвете между башней и рундуками через чужие плечи и без козырки. Из-за спины затылков донесся отзвук «ЦЫ!», погрянувшему отовсюду «Здраво!». Минька понял, что только что слышал самого государя «Здорово, молодцы!» и присоединился к общему крику «Овязаем ваше императорское величество!» Одновременно с божьей царя Храни вся команда, перекрывая и Рюрик, и Петр Великий, взревела «Ура!». Минька изо всех сил желал видеть, если не государя, то тех, кто был ближе к нему, мельком взглянув вправо на соседний балкончик с Понсом и вдруг встретился взглядом с матросом, которого прежде ни разу не замечал. Ростом примерно с Миньку, то есть невысокий. На загорелом лице теплый солнечный блик. Этот матрос не кричал, не поднимался на цыпочки и, оскорбительно невозможно, вовсе не смотрел в сторону государя. Никто, кроме Миньки, не обращал на это внимания. Пятеро или шестеро на соседнем балкончике в самозабвении надрывались, как и вся команда, все восемьсот человек, за исключением одного. Невозможный матрос опирался на леер, на тонкий трос ограждения своего спонсона и выглядел совершенно расслабленным, безмятежным. Немного прищурясь и, как показалось Минке, с едва заметной улыбкой смотрел уже мимо Минки куда-то вверх. Продолжая вместе со всеми рычать Ура! Минка повернул голову, но там, куда смотрел невозможный матрос, ровным счетом ничего не было – кроме воды, плоских, поросших деревьями островов, туманной каемки над горизонтом, неяркого солнца. Когда Минька осознал, что в эту трепетную минуту в присутствии государя-императора матрос посмел греться на солнце, подставлять лицо солнцу, то так взъярился, что-нибудь смотра прямо здесь разнес бы морду мерзавцу, откулемясил, перемозголотил. Находясь внутри огненного пузырька, внутри сказки, которую нам плетут, нашептывают и строчат язычки, Минька не видит того, что заметно извне. Они с невозможным матросом очень похожи. Их можно принять за братьев, ну, может быть, за двоюродных братьев. Матрос, безусловно, аристократ, а Минька — дворняжка. Миньку я почему-то вижу яснее. Сломанный в детстве нос, бровки тоже, как у боксера, редкие, удивленные, Нагловатые глазки, стиснутые небольшие, но каменные кулаки, на безымянном пальце левой руки, на мизинце – белые шрамы. Нет, вру, эти шрамы появились через два с половиной месяца после царского смотра. Как следует из документов, смотр имел место в среду, 24 сентября 1908 года. На завтра три корабля, цесаревич в качестве флагмана, богатырь и слава, снявшись с рейда – отправились в заграничное плавание. Позже к ним присоединился адмирал Макаров. Два линкора и два крейсера составили так называемый «Гардемаринский отряд» — маленькое соединение кораблей, на которых морскую практику проходили курсанты-гардемарины. Спустя две недели в английском плимуте цесаревич принял около 900 тонн угля. Именно эта погрузка чуть не стала фатальной. «Как ты помнишь, мне не довелось закончить среднюю школу, Я не смогу объяснить, от чего слежавшийся уголь мог самовоспламениться. Наверное, что-то связанное с окислением. Уголь хранился в железных ящиках, бункерах, которые назывались ямами. Каждая яма вмещала от 40 до 50 с гаком тонн. Самовоспламенившийся уголь нельзя было заливать водой прямо в бункере, от этого огонь только сильнее разгорался. Матросам приходилось лезть внутрь раскаленного ящика, выбрасывать тлеющий уголь на металлическую решетку, чтобы другие матросы могли дробить этот уголь лопатами, по-морскому шуровками. Образовавшийся шлак сыпали в мусорные рукава, то есть за борт. Все это происходило в дыму, в клубах жирной пыли, в пекле. Вдобавок поднялся ветер, пошла волна, корабль стала качать. Когда дали отбой пожарной тревоги, Минька едва стоял на ногах. Черных от Гарри матросов и унтеров отправили в кочегарную баню. На цесаревича было две бани для нижних чинов. Общая, так называемая строевая, ее открывали по пятницам и субботам, и кочегарная, постоянно топившаяся для тех, кто работал внизу. Кочегарная баня была поменьше. Минька приписан был к строевой, причем всегда ходил в первую очередь с унтерофицерами, Матросы ждали, пока вымоются унтера. Но после пожара было не до субординации. Банщики запускали всех в перемешку. Кочегарный предбанник был низким, длинным. Сквозь туман смутно виднелись запотевшие стальные опоры пиллерсы. Электрические лампочки размывались острыми звездочками-лучами. Голоса гулко бухали, как внутри бочки. Из-за переборок доносился плеск гвалт. Босые ноги шлепали по натоптанным грязно-серым следам, корабль покачивала, побалтывало, вода выплескивалась из шаек, по извивались угольные ручейки, сливаясь друг с другом то так, то эдак. Вдруг Минька увидел, что буквально в трех шагах от него, прислонясь к Пиллерсу, неторопливо подвязывает порты тот самый матрос, к которому Минька целый день мечтал подобраться. Вид матросского тела возмутил Миньку не меньше, чем давишнее невозможное безразличие к государю. У всех мужчин, которых Минки случалось видеть без верхней одежды, были бурые шеи и заскорузлые руки с обломанными ногтями, кривые масластые ноги, фурункулы и угри от машинного масла, пятна от угольной пыли, порезы, кровоподтеки. Невозможный матрос выглядел совершенно иначе. Его мокрые темные волосы были гладко причесаны, и весь он от пояса до подбородка был шелковым, чистым и складным. Ни с того ни сего Миньке вспомнился лакированный козырек. Минька почувствовал себя братским. Ему захотелось сломать это гладкое, чистое и чужеродное. Не подозревая об опасности, невозможный матрос натягивал сапоги. Он по-прежнему опирался на пиллерс, склонился – Минька увидел, что у матроса на шее туда-сюда болтается гирька, круглая, вроде маятника напольных часов. Часы? Луковка? Ну почему же на шее? Выпуклая табакерка? Да ладанка! Это ж ладанка! Плотоядно обрадовался Минька. Появился законный повод придраться. Матросам, конечно же, разрешалось носить нательные крестики, но не ладанки. Пол качнуло, и круглая гирька качнулась туда-сюда, Минька даже успел разглядеть, что на ладонке выдавлен крест. В развалочку, шаг другой, Минька приблизился к наклонившемуся матросу и вдруг сделал быстрый выпад, как будто хватал муху. Однако ладони осталась пуста, Минька почти потерял равновесие. Матрос непонятным образом успел выпрямиться и стоял теперь перед пиллерсом, прижимая к груди свою ладонку, закрывая рукой. «Снял сейчас же», — приказал Минька, ткнув пальцем. Еще одно беглое пояснение. На флоте, а уж тем более на образцовом флагманском корабле, действовала очень жесткая субординация. Минька был старшим по званию. Он обращался к матросу. Матрос был обязан немедленно повиноваться. Но вместо того, чтобы суетливо стащить себя ладанку, этот младший по званию взглянул на Миньку. Причем, как один персонаж русской классической литературы, взглянул не в глаза, а на лоб и совершенно спокойно и твердо ответил. «Это не ладенка, господин квартирмейстер. Неужто? А что ж?» Когда невозможный матрос стоял на соседнем балкончике в пяти саженях, Минька не мог разглядеть, улыбался тот или просто слегка прищуривался на солнце. Но и сейчас, видя его прямо перед собой, Минька не поручился бы, что в глазах матроса не промелькнула насмешливая улыбка когда тот раздельно, отчетливо произнес «Медальон!» медальон!» На кузьем бороду Минька выучился у братских удару левой под печень. Удар был короткий, но очень резкий и сильный, из-под плеча, безотказный. И снова Минька не успел сообразить, как он смог промахнуться и со всей мочи вкроиться кулаком в стальной пиллерс, снизу и вверх, и еще с подворотом и вскользь. Перед глазами посыпались черные точки, пошел металлический звон на всю баню. Что-то закапало на линолеум, потекло струйкой. Минька увидел, что пиллерс забрызган кровью. Живот у него подвело. Все обступили Миньку, обмыли руку теплой сулемой, забинтовали. И без перерыва немедленно следующий эпизод. Вслед за вестовым Минька идет по ковровой дорожке. Миньке совестно за сапоги. Стоптанные, недочищенные в складках, он старается ступать по краешку. Минька впервые в офицерском отсеке. Здесь все в коврах, все отделано красным деревом, над дверями таблички «Флагман», «Флаг капитан». Из глубины коридора пение, женский голос, слова непонятны, звуки фортепиано, смех. «Обожди!» — свысока бросает вестовой и, пригнувшись, юркает в кают-компанию. Дверь остается чуть приоткрытой. Минька не смеет заглядывать в щелку, но искоса боковым зрением видит. В кают компании курят, сквозь дым что-то блестит, дрожат оранжевые языки в канделябре, поет дама в невиданном сплошь сверкающем платье, поет не по-русски. При этом сама играет на пианино и то нагибается, то выпрямляется, а платье как будто перетекает волнами. Все хлопают, обступают ее, звенят рюмки какой языках, какой мелодичный язык? Верно сказал кто? Карл V, Карл V по-итальянски, с дамами по-французски, с дамами по-французски, неправда, с друзьями по-французски, с врагами по-немецки и по-испански с Богом. А по-русски с кем? С Ломоносовым. Смех. Между прочим, о Ломоносове. Помните это? Вода, огонь не потушает. Вильгельм Осипович, это не Ломоносов. Сейчас вам скажу Львов князь Львов, вода, огонь не потушает, и третий день горит пожар. Типун вам на язык, Вильгель Осьпович. На мелодичный язык. В кают-компании хохот. Горящие язычки пригибаются и трепещут. Кто-то невидимый затворяет дверь изнутри. Эта дверь отличается от других корабельных дверей. Во-первых, высокая, так что даже рослый офицер может войти, не пригибаясь и не снимая фуражки. Во-вторых, у этой двери не четыре задвижки-клинкеты, а шесть. Причем ручки-клинкет не стальные, а медные или латунные, тоже надраенные, отсвечивают в полумраке. Здесь очень тихо. Во всех помещениях корабля, где Минька бывал до сих пор, в кубриках и на палубах, в коридорах, на трапах и в сходных шахтах, не говоря о машине и кочегарке, нигде не бывало так тихо. Внизу несколько раз подряд бьет волна. Качает, качнуло ковровый пол, за дверью кают-компании зазвенели бутылки, зазвенел смех, и от чего-то качнулось и сжалось сердце. Раскрылась дверь, вышел лейтенант Рыбкин Третий, радостный, с папироской в зубах, между пуговицами сложенная газетка. Честь имею, явиться! Квартирмейстер Маврин, ваш бронь! Хорошо-хорошо кивает Рыбкин и не по-уставному берет Миньку под руку. Отойдем. «Маврин, у тебя в отделении новый матрос», — смотрит прямо в глаза. «Ты хорошо его знаешь. Отдай ему эту газету. Понял? Отдай ему от меня». «Слушаюсь, ваш бродь! Что с рукой у тебя?» «Не могу знать, ваш бродь! Как же не можешь знать?» «Дрался? Никак нет, ваш бродь!» «Смотри, Маврин», — говорит лейтенант, стараясь выглядеть грозно, но Минька видит, что тому хочется поскорее вернуться в кают-компанию. «На каторгу хочешь? Никак нет, ваш бродь!» Так смотри, не дури. Газету отдай из рук в руки. Не потеряй. Я не вижу тебя. Не чувствую твоей реакции. Мне трудно. Тебе все понятно в моем рассказе? Я не спешу? Моя подушка никак не желает вспыхивать целиком. Огонь выдел внутри наволочки очаг и тлеет, как уголь в угольной яме. Вокруг очага перья оплавились и почернели, покрылись блестящей антрацитовой корочкой, но еще тысячи остаются нетронутыми. Может быть, они влажные, слишком слежались? Может, нужно было встряхнуть, прежде чем поджигать? Набираю в легкие воздуха, наклоняюсь и дую. Пёрышки разлетаются, словно снег, штришки азбуки морза становятся ярче и умножаются. Сразу во многих местах выстреливают язычки. Я спешу, потому что боюсь, как бы Дживан не выскочил и не добросился на меня снова. Во второй раз я не устаю. Пока огонь разгорается, помоги, удержи Дживана, пожалуйста. Мне одному с ним не справиться». Точно такую же пустоту и бессилие чувствует Минька, не понимая причины. Наработавшись за день, матросы храпят, дышат с присвистом, стонут, бормочут. Мне очень легко представлять эти звуки. Они такие же, как в больнице, только громче. В палатах у нас до 10-12 человек, а в каждом кубрике в четверо, если не в пятеро больше. Койки — брезентовые мешки, набитые толченой пробкой. Матросы спят на полу, следовательно, корабль сейчас на стоянке. В открытом море койки подвешивают, как гамаки. У Миньки — привилегированная квартирмейстерская ложа, рыбина. Тиковая решетка поверх рундуков. Обычно Минька не успевает коснуться брезента щекой, как уже спит. Но в этот раз он ворочается, томится. В кубрике жарко, забинтованная рука чешется, ноет, как ее не пристраивай. Разрозненные картины всплывают опять и опять. Ожидание перед дверью кают компании. Сама эта дверь крестообразно перечеркнута ребрами жесткости. Газета, которую офицер дает Миньке для невозможного. Офицер для простого матроса – газету? Да на чужом языке с какой стати? Что это за матрос? Отчего Минька раньше его не видел на корабле? Почему такой гладкий? Что за медальон? Матросов таких не бывает, они другие. Значит, он не матрос? Он переодетый в матроса кто? Ах, рука чешется, как же его угораздило промахнуться. Причем дважды, дважды. Первый раз, когда хотел схватить медальон, второй раз, когда гвозданул. Корабль качала? Качала, ну так что ж. Бьет восемь склянок, полночь. На душе муть, туман, и Минька тонет в этом тумане, как будто предчувствуя то, что с ним завтра случится. На утро 13 декабря в сицилийской Августе очередная угольная погрузка. Местные накануне отпраздновали свое Рождество. Не верится, что зима, солнечно и так тепло, что матросы работают без фуфаек. Палубу сплошь затянули и застелили брезентом. Даже бельботы, поднятые на ростры, и те обвязаны. Из брезента торчат пушечные стволы. Снизу вверх, со стенки набережной на борт, уложены две доски. Выстроившись друг другу в затылок, Матросики-то по час разбегу вкатывают тачки, наполненные углем. Доски пружинят, трясутся, колеса тачек гремят. Матроса, взбежавшего по наклонной доске и на излете теряющего равновесие, подхватывают с обеих сторон два самых дюжих унтера на корабле. Старший боцман Александр Степанович Ломоносов и трюмный механик Гордей Матвеевич Раков. Ловят матросика с тачкой, проталкивают его дальше и уже не глядя на него принимают следующего – Широченные животы и груди двоих богатырей вымазаны в угле. На палубе уголь пересыпают в мешки и корзины. Пыль столбом, так что даже на солнце темно. Все стали чумазами, белозубыми неграми. По бабье обвязав головы, матросики щурятся, сплевывают не на палубу, разумеется, а в клочке ветошей вместо платков. Курят в черном дыму, скалятся, потешаются, топают неуклюжими башмаками-прогарами». Вместе с матросами и унтерами работают гардемарины и несколько молодых офицеров. Миньку поставили на дальний от берега борт, вываливать мешки в одну из угольных ям. Неподалеку трудится лейтенант Рыбкин-третий, мелькает за мостиком, принимая мешок за мешком. Тут Минька видит своего медальонщика. Вон волочит мешок к тому самому люку, где стоит лейтенант. Минька хочет увидеть их встречу, как это произойдет. Может быть, лейтенант ему сделает тайный знак, снова отдаст газету, что-то шепнет. Минки опять загораживает обзор шестидюймовая башня, такая же, что не дала ему налюбоваться на государе. Бросив работу, Минка прошмыгивает на Спонсон, выглядывает из-за башни, чуть отклоняется за борт, держась за леер, и вдруг начинает проваливаться в никуда. Случилось вот что. Во время стоянки, как водится, жвачили плешины, то есть подкрашивали. кому пакли светошью назывался жвачкой. И вот вчера, пока жвачили эту самую орудийную башню, для удобства с одной стороны отцепили леер – небольшой тросик, служивший своего рода перильцами. Но не сняли этот леер совсем, а оставили и позабыли. То есть с первого взгляда не было видно, что опираться на этот леер нельзя». Минька с ужасом чувствует, что опора ушла из-под ног, и под ним пустота. Палуба отклоняется, Минька взмахивает руками, весь огромный корабль будто взмывает над Минькой. Минька даже не успевает крикнуть, а как-то каркает. «А?» Перед глазами проносятся угольные потеки, и пудовый удар а внезапно твердую воду вышибает из Миньки дух.